Глава вторая. «Пастушки губы, бархата нежней, Не барыня, а та же сладость в ней» — Драйден. Если перт как мы отметили, По праву гордится красотами природы, То никогда он не был обделен и другого рода красотою более притягательной, хоть и не столь долговечной. Прозываться «прекрасной девой Перта» означало во все времена высокое отличие, и нужно было обладать поистине замечательной красотой, чтобы заслужить его в городе, где столько девушек могли притязать на эту завидную честь. А в феодальную эпоху, которой ныне мы хотим привлечь внимание читателя, Женская красота ценилась куда больше, чем впоследствии, когда идеи рыцарства стали угасать. У древних рыцарей любовь к женщине была своего рода дозволенным идолопоклонством, с которым могла сравниться страстностью только любовь к небесам, да и то лишь в теории, так как на деле любовь к женщине почти неизменно брала верх. Имя Бога и прекрасной дамы сердца запросто призывалось одним дыханием, и служение прекрасному полу вменялось в обязанности жаждущим посвящение в рыцари так же непреложно, как и благочестие. В те времена власть красоты была почти безгранична. Она могла уравнять со знатным вельможей девушку простого звания – Незадолго до воцарения Роберта Третьего, при его предшественнике, одна лишь красота позволила особе низкого рождения и сомнительной нравственности разделить с королем шотландский престол. И многие другие женщины, менее ловкие или не столь удачливые, начав свой жизненный путь наложницами, достигали высокого положения, что допускалось и оправдывалась нравами тех времен. Такие примеры могли бы вскружить голову и девицы более высокого рождения, чем Кетрин или Кейт Гловер, которая была всенародно признана красивейшей из молодых обитательниц города и окрестностей, и чье звание пердской красавицы неизменно привлекало к ней взоры юных щеголей, когда королевскому двору случалось обосноваться в перти или поблизости от него. И добавим, что иной высокородный дворянин, прославившийся воинскими подвигами, так старался щегольнуть красивой посадкой в седле, проезжая по Керфью-стрит мимо окон Саймона Гловера, как не домогался бы победы на турнире, где его искусство могли оценить самые высокородные дамы Шотландии. Но дочь Гловера Перчаточника, ее отец, как было принято в ту пору среди горожан, получил фамилию по своему ремеслу, не слушала любезностей, которые расточали перед ней вельможные поклонники. И хотя Кэтрин сознавала, конечно, свою привлекательность и не так уж была равнодушна к ней, она стремилась, как видно, одерживать победы только над людьми своего круга. Обладая красотою совсем особого рода, той, что мы связываем больше с духовной, нежели с телесной сущностью, она при всей природной доброте и милом нраве казалась скорее замкнутой, чем веселой, даже когда находилась среди равных. А глубокое чувство, с каким отправляла она долг благочестия, наводило многих на мысль, что Кэтрин Гловер затаила желание удалиться от мира, схоронить себя в монастырских стенах но если и были у нее подобные мысли едва ли следовало ожидать что ее отец слывший человеком состоятельным и не имевший других детей с легкостью согласится на такую жертву